Фелисити. Глава первая. Колетта осторожно провела пальцами по ткани. Загрубевшая кожа цеплялась за гладкий шелк, и девочка вздрогнула и быстро спрятала руки в складках юбки. Шелк очень дорогой, нельзя, чтобы на нем появились зацепки. Но ей так хотелось к нему прикоснуться и даже завернуться в него и почувствовать прохладную сияющую синеву на коже. Ткань переливалась то синим, то зеленым, смотря как падал свет и как ее сворачивали. Она даже меняла цвет, когда Калетта проводила рукой по ее блестящей поверхности. Но трогать шелк было нельзя, хотя девочка чувствовала, как каждая тонюсенькая ниточка зовет ее. Крошечные заклинания, которым ее учила мама, подпрыгивали в ней, заставляя пальцы нетерпеливо дрожать. Старые изношенные чары, ничего выдающегося просто маленькие ухищрения, чтобы на ткани не было узлов и ножницы не тупились. Такую магию передавали из поколения в поколение, она немного облегчала тяжелую жизнь портних. Но в этом синем шелке таилось волшебство посильнее. Мама сказала, что его привезли с Востока, они купили его на корабле, стоявшем на якоре у входа в Большой канал. Заслышав, как ругается торговец, Мама попыталась поскорее увезти Калетто подальше, но дочь поднырнула ей под руку и вернулась к кораблю. Она объяснила маме, что заметила краешек сияющей синей ткани, но это было неправдой. Она знала, что шелк там, скрывается под промокшей оберткой. Он позвал ее. Мама поторговалась с купцом, который был рад выручить хоть что-то за испорченный тюк, И они с колеттой отнесли его домой по узким венецианским улочкам, которые называются Калле, и мостиком. Когда они развернули рулон, оказалось, что пятна от соленой воды, так разозлившие торговца, куда-то исчезли. «Теперь внутри шелка море», — думала Калетта, глядя, как ткань водянисто переливается на солнце. «Ах, каких платьев можно было бы нашить из этого шелка? Обидно, что такой живой цвет...» окажется спрятан под драгоценными камнями, кружевом и вышивкой золотой нитью. «Колетта!» — мамин голос вторгся в ее мысли, и она вздрогнула. «Колетта! Хватит мечтать! Времени нет! Убери шелк, причешись! Они вот-вот будут здесь!» «Да, знаю!» — Колетта вскочила, вынув руки из складок своей тонкой хлопковой юбки. Шелк волнами скользнул на пол. Мама грозно щелкнула языком, и потянулась было за драгоценной тканью, но откинулась на спинку стула и закашлялась. Колетта настороженно наблюдала за ней, держа в руках массу шелка. «Какие же худые у мамы плечи! Даже кости торчат!» «Пыль!» — наконец выдавила мама. «Это все пыль! Обрезки ниток и тканей, Колетта! От них столько пыли!» «Я подмету!» — быстро сказала девочка. «Я вчера плохо подмела здесь!» «Поэтому ты и кашляла, я вымою пол. Тогда пыль не будет застревать у тебя в горле, правда?» «Они идут!» Мама вскочила и схватилась за спинку стола, чтобы не упасть. «Я их слышу!» «Беги в лавку, Колетта! Ты быстрее!» «Нельзя заставлять госпожу-графиню ждать!» Колетта тоже слышала, что они приближаются. Она поспешила в лавку и изобразила на лице радушие и покорность. Паш графини протопал по мостовой и собирался забарабанить в дверь, но Колетта успела распахнуть ее прежде, чем он поцарапал краску. Мальчишка бросил на нее сердитый взгляд, а затем отступил, чтобы пропустить свою госпожу, которая раздраженно протиснулась через узкую дверь. Ее платье было таким пышным, что ей пришлось повернуться боком, а ее горничная ахала, беспокоясь за атласный подол. Колетта не узнала платье, его сшили в другом ателье. Мама бы сумела отговорить графиню покупать ткань с таким плотным узором. Она выглядела как ходячая клумба. Даже на изящной злоченой маске вокруг глаз были нарисованы цветки жасмина. «Где твоя мама, девочка?» — властно спросила графиня. «Я здесь, моя госпожа». Мама Колетты вышла в помещение лавки и присела в реверансе, потянув дочь вниз за собой обе склонили головы. Калетта старалась не обращать внимания на еле слышный хрип в груди мамы. Та всегда винила во всем пыль, вечную влажность, тянувшуюся в дом с каналов, или дым от дров, которыми они постоянно топили камин, чтобы ткани не отсыревали. «Как тут не кашлять?» — говорила она Калетте. «Весной станет лучше». Но сейчас уже весна, — хотела возразить Калетта. Слова рвались наружу, но она не смела произнести их вслух. Оставалось лишь надеяться, молиться, закрывать глаза и притворяться, что мама скоро поправится. Если графиня закажет новые придворные платья, можно будет купить трав и пряности, чтобы добавить в горячее молоко для маминого горла, или яиц для яичной микстуры, чтобы было легче глотать. Кулетта даже обрадовалась бы, если бы графиня Мореце купила «Синий шелк» хотя ей не хотелось думать, как мрачно будет в мастерской без его сияния. «Мадам желает взглянуть на кукол?» — с надеждой спросила мама, не без труда выпрямляя спину. «У нас есть несколько совершенно новых фасонов, только что из Лондона, для самого взыскательного вкуса. Новые ткани очень подойдут нежному цвету лица, мадам». Кулетта еле сдержала ухмылку. Все знали, что нежный цвет лица мадам берется из баночек на туалетном столике, а ее очаровательный румянец рисует кроличьей кисточкой горничная Софи. Без высокой прически и накрашенного лица графиню никто бы и не узнал. «Наверное, она бы выглядела совсем как мама», — подумала Калетта, присев в реверансе, а затем смиренно пошла за новыми портновскими куклами из Англии. Примечание. В те времена не было журналов мод, поэтому портные показывали клиентам кукол, наряженных в наимоднейшие фасоны. Конец примечания. Графиня принялась рассматривать их и щупать ткани, пока мама щебетала о еще более широких панье, расписанном китайском шелке и отделке плессированной лентой. Примечание. Панье – каркас из китового уса или ивовых ветвей, придающий пышность юбке женского платья. Похоже на кринолин, плоский спереди и сзади, с широкими боками. В России называли также фижмами. Конец примечаний. Маленькие манекены глупо улыбались крохотными ртами. Графиня хмуро потыкла в них пальцами и раздраженно скривила губы. То же, что и у всех, пробормотала она, и колято услышала мамин тихий вздох. Значит, она не закажет новое платье. Быть может, Софи купит баночку румян или моток лент, но на таких мелочах много не заработаешь. Им очень нужен новый заказ. Мамины платья – одни из лучших в городе, но их крошечное ателье слишком скромно для большинства придворных дам. Кроме того, маму в городе все еще шепотом обсуждают. В Венеции портными становились в основном мужчины, поэтому считалось, что мама Калетта не может шить хорошо. Да еще отец Колетты умер, когда она была совсем маленькой. Гильдия портных долго не хотела принимать маму. Колетта была уверена, что графиня морецце приходит в ателье Гарриет только потому, что здесь дешево и удобно. Палаццо ее семьи находилось неподалеку. Примечание. Палаццо, в переводе с итальянского, дворец. Конец примечания. К тому же, портниха из Лондона, в Венеции до сих пор оставалась чем-то из ряда вон выходящим. Заказывая платье в таком маленьком, непритязательном ателье, графиня могла прослыть эксцентричной и оригинальной. Колетта хотела было попросить ее передумать, но так делать нельзя. Ее мама, похоже, сдалась. Вид у нее был ужасно усталый. Она взяла у колетты кукол и бережно положила их на место, затем повернулась обратно к графине и присела в глубоком реверансе. Колетта снова услышала хрип в ее груди. «Не сочтите за труд подождать секундочку, мадам», — почтительно сказала мама. «У нас есть новый шелк необыкновенной красоты. Ни у кого в городе нет ничего подобного. Из него можно сшить самое очаровательное платье для карнавала, моя госпожа». «Ни у кого?» Графиня подозрительно посмотрела на Колетто. «Почему ты не показала мне его?» «Он только что прибыл, моя госпожа», — ответила за девочку мама, озабочена улыбаясь. «Это очень ценная ткань, только для совершенно особенного платья». Колетто почувствовала, как графиня напряглась. Ее атласные юбки тихо зашуршали по полу, а серебряные цветочки, вышитые на ткани, заблестели. Смотря в пол, Колетта сжимала и разжимала пальцы за спиной. «Мама, нарочно это сказала? Намекнула, что графиня не может позволить себе новое дорогое платье? Теперь она либо в гневе развернется и уйдет, и расскажет всему городу, что горит, шьет плохо и старомодно, да еще обманывает клиентов, либо закажет платье со всеми возможными дорогими украшениями, какие только можно на него нашить». «Покажи!» потребовала графиня, колета метнулась обратно в мастерскую и, с сожалением взяла синий шелк. Прохладная как вода ткань струилась по ее рукам, и девочка прижалась к ней щекой. Затем она вынесла шелк графине, которая обязательно испортит его блестками и лентами и своим бледным рыбьем лицом. Им нужны деньги, нужно, чтобы графиня Мореце красовалась при дворе в мамином платье. Они уже Задолжали за квартиру. «Пожалуйста, пусть все получится!» «Покажись ей!» — прошептала Колетта синей ткани. «Пожалуйста!» Блестящие нити задрожали и потеплели. Девочка протянула сияющий шелк графине. «На карнавал, моя госпожа!» — тихонько проговорила она. «К нему великолепно подойдет любая диадема. Мы можем расшить ткань, госпожа!» Корабликами и, и русалками. Ее голос становился все тише, пока она не умолкла окончательно. Я могу дать бал, неожиданно объявила Грацини. Патриотический бал в нашем палаццо в честь побед нашего славного города на всех морях. Да, и большой экстравагантный парик. У меня есть нечто похожее. Она. Меряла мерила шагами крошечную лавку, бормоча себе под нос. Затем графиня повернулась к портнихе. «Сошьешь мне платье к весеннему балу, прежде чем станет слишком жарко. Оно должно быть готово через три недели». «Три недели!» — слабым голосом отозвалась мама, но графиня высокомерно посмотрела на нее сверху вниз. «Именно так!» Мама склонила голову и присела в реверансе. «Пришли мне эскизы. Я приду на первую примерку через неделю». Графиня снова погладила шелк, даже сняв для этого одну тонкую лайковую перчатку, и кивнула. Затем она величественно поплыла к выходу, и мальчишки-пажу, который клевал носом в углу, пришлось стремглав броситься к двери, чтобы успеть открыть ее и вытолкать нелепо пышные юбки графини на улицу. После этого Паш побежал к каналу, обгоняя свою госпожу и торопливо шикая на тощего кота, который вился вокруг ног гондольера. Вдвоем они усадили Гросиню в узенькую лодку. Мама смотрела ей вслед, так и застыв в полуреверансе. Колетта подняла ее. «Она заказала платье», — прошептала мама. «Этот шелк». «Ох, дочка, представь, сколько мы можем за него запросить!» «Но всего три недели! Как мы успеем?» «Придется успеть!» Мама крепко обняла Калетту. «Нельзя не успеть, дорогая!» Она пошарила в навесном кармашке на поясе и выудила монету. «Передай мне ткань, доченька, Избегай, купи свечей. Работать придется и ночью». Колетта взяла монетку и пошла к двери. Обернувшись, она увидела, что мама баюкает шелк, словно ребенка, и что-то ему шепчет. Быть может, все дело было в зеленовато-синем сиянии ткани, но Колетте показалось, что мама еще никогда не была так бледна. Все еще думая о маме и о том, что ближайшие три недели им придется, не разгибаясь, работать при свечах, Колетта засеменила по улице и, подходя к мосту, Чуть не споткнулась, а все того же тощего кота. Кот увернулся и зашипел, явно пытаясь сказать, что ей стоит почаще смотреть под ноги. Колетте стало стыдно, и, не думая, что делает, она всерьез обратилась к коту. «Прости, я тебя не ушибла?» Мгновение ей казалось, что кот вот-вот ответит. Так пристально он смотрел на нее. Затем запрыгнул на перила мостика, чтобы видеть ее еще лучше. Он не был миленьким домашним котиком, однако в его облике, рваных ушах и пестрой трехцветной шерсти было разбойничье очарование и удалая грация. Вокруг глаз у него были черные пятна, будто маск. «Я не смотрела, куда иду, потому что кое о чем волновалась. Прости, если она ступила тебе на лапы». Кулетта неуверенно заглянула в его зеленые с золотом глаза, и решила, что пора замолчать, вдруг он и вправду начнет отвечать ей. Что-то с этим зверем не так. Он крутился поблизости от их лавки уже давно, но Калетта прежде не видела его так близко. Его усы были черными с одной стороны и белыми с другой. В горле у девочки пересохло. Вся Венеция знала, что у горничной Дагоресы Оливии есть волшебный кот. Он разгуливал по дворцу в серебряном ошейнике и всеми считался шпионом. Впрочем, даже он не умел разговаривать. По крайней мере, никто его не слышал. Кот кивнул калятия, затем сел на перила, высоко подняв голову и аккуратно обернув хвост вокруг лап, словно избалованный домашний любимец, а не бродяжка. Колетта кивнула в ответ, не могла не кивнуть, и пошла по мосту в сторону рынка покупать сальные свечи, а кот долго провожал ее взглядом.